Итак, 4 февраля пётр составил вопросные пункты, на которые сыну надлежало отвечать со всей искренностью. Царя интересовали прежде всего сообщники сына, лица, руководившие его поступками, подсказавшими ему мысль об отречении от престола и посоветовавшие бежать за границу. Всего было сформулировано семь вопросов. А в конце пунктов — новая угроза, напрочь перечеркивающая прежние обещания и гарантии. А ежели что укроешь, а потом явно будет, на меня не пеняй. Понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон прощение не в пардон. 8 февраля царевич — представил ответы на предложенные вопросы. Внешне его показания выглядят вполне чистосердечными. Так, написав развернутые ответы на все семь пунктов, он вспомнил, что кое-где запамятовал и по собственной инициативе решил восполнить пробелы. Но когда вчитываешься в эти ответы и дополнение к ним, то нетрудно обнаружить, что царевич – как и всякая слабая натура, перекладывал ответственность за содеянное на других. Если верить Алексею, то он лишь пассивно воспринимал то, что ему подсказывали его многочисленные советчики Кикин, Долгорукий, Самарин, Иванафанасьев и другие. Но следствие также установило, что в одних случаях царевич сознательно скрывал истину, пытаясь смягчить свою вину, или освободить от ответственности близких ему лиц. В других, напротив, клеветал на невинных, мстя им, потому что питал к ним неприязнь. Так что же отвечал царевич отцу? На первый вопрос, с кем он советовался, давая ответ на письма отца и соглашаясь отправиться в монастырь, царевич отвечал, что, получив первое письмо, он советовался по отдельности с Александром Кикиным и Никифором Вяземским, и оба дали одинаковый ответ. «Отрицаться наследство и просить о лишении оного для моей слабости, чего я и сам желал и писал от истинного сердца, без всякого лукавства и обману, понеже что-то на себя брать, чего не снесть». Их совет по поводу второго письма царя тоже был однозначным. Когда де иной дороги нет, то де лучше в монастырь, когда де так наследство не отлучишься. Вскоре после отъезда царя в Амстердам Кикен, как мы уже знаем, сам пришел к царевичу и заявил, что отправляется в Карлсбад. Я де тебе место какое-нибудь сыщу. кроме Кикина и вяземского, царевич советовался с князем Долгоруким и Апраксиным. Обоих он просил ходатайствовать перед отцом, чтобы тот дал разрешение постричься. Разговаривал с отцом один Долгорукий. «Я, де с отцом твоим, говорил о тебе. Чаю, де тебя, лишит наследство, и письмом, де твоим, кажется, доволен». И затем добавил. «Я, де тебя, у отца с плахи снял. «Теперь, де ты, радуйся, дело до да тебе ни до чего не будет». Вспомнил царевич и о похожих словах Кикина. «Тебе де покой будет, как де ты от всего отстанешь, лишь бы так сделали, я де ведаю, что тебе не снести за слабостью своею, а напрасно де ты не отъехал, да уж того взять негде». Последняя фраза содержала упрек царевичу за то, что тот не остался за рубежом еще в 1714 году, когда ездил лечиться в Карлсбад. Кикин утешал царевича, что монашеский постриг можно будет впоследствии придать забвению. Ведь где клобук не прибит голове гвоздем, мощно де его и снять. Никифор Вяземский дал другой совет. В монастырь иди, но пошли де до Отца Духовного и скажи ему, что ты принужден идти в монастырь, чтобы он ведал. Он где может сказать и архиерею Рязанскому осем, чтобы де про тебя не думал, что ты за какую вину пострижен. Между прочим, оба они во время следствия наотрез отказались от приписываемых им царевичем слов». Царевич согласился с этим советом и отправил два письма. Одно духовнику Якову Игнатьеву, другое Ивану Кикину, брату Александра Кикина, что по принуждению иду в монастырь. Оба также получили от царевича деньги, которые должны были после его пострижения передать его любовнице Ефросинье. Последнюю царевич всячески выгораживал. Он особо подчеркнул, что ни Ефросинья, ни другие из его окружения ничего не знали о его намерениях. А когда я намерялся бежать, взял ее обманом, сказав, что проводила до Риги, и оттуда взял с собою и сказал ей и людям, которые со мной были, что мне велено ехать тайно в Вену для делания альянсу союза против турка, и чтоб тайно жить, чтоб не сведал турок, и больше они от меня иного не ведали. На второй вопрос, не было ли каких слов во время тяжелой болезни отца, сын решительно заявил, что никаких слов он не слыхал. Самый важный вопрос казался замысла побега. Как давно царевич задумал бежать и с кем советовался об этом? Отвечая на этот вопрос, Алексей сообщил то, что нам уже известно. «О побеге моем с тем же Кикиным были слова многожды в разные время и годы, и прежде сих писем, что будет случиться в чужих краях, чтобы остаться там где-нибудь не для чего иного, только б что прожить, отдаляясь от всего, в покое». Поведал царевич и о совете Кикина задержаться в Европе после излечения от болезни в 1714 году, когда он ездил в Карлсбад и о его же Кикина у когда царевич вернулся обратно в Россию, не переговорив ни с кем от двора французского. Рассказал и о своей встрече с Кикином в Лебаве, и о том, как Кикин сыскал ему место в Вене, куда ездил ни для чего и новое кроме как для царевичевых дел как известно именно кикин продумал до тонкости план как царевичу замести следы чтобы сбить с толка отца если тот вздумает организовать поиски сына царевич не скрыл и такие подробности в либоаве он спросил кикина хорошо что ты мне место сыскал а когда бы письма от батюшки не было Как бы мне тогда уехать? На это у Кикина ответ был готов. Я де хотел таким образом сделать, чтобы ты сказал, что сам едешь к отцу, и сам бы ушел. Еще Кикин говорил царевичу, что отец де тебя не пострижет ныне, хотя б ты хотел ему де князь Василий Долгорукий, приговорил, чтоб тебя при себе ему держать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от волокиты умер, понеже, де ты труда не понесешь. И отец где сказал «хорошо, де так», и рассуждал ему князь Василий, что где в чернечестве ему покой будет и, может, где он долго жить». И посему слову я дивлюсь, что давно тебя не взяли, и ныне де тебя зовут для того, и тебе, кроме побегу, спастися ничем иным нельзя.